Глава шестьдесят шестая. Примирение. Сетт Арфау. «Мой мальчик, ты к нам один или с семьей?» – спросила моя дорогая родительница, едва я вошел в гостиную. «Я к отцу». Немного смущаясь, ответил я, поцеловав мамину щеку. Было как-то неловко. Я так давно не был здесь. Все заготовленные заранее слова испарились, заставляя меня нервно топтаться в ожидании папы. «Рад тебя видеть!» «Слышал, ты уделал всех этих интриганов тем, что уже выполнил предписание суда самым удачным образом!» С улыбкой приветствовал меня отец, позволяя опустить извинения. Я был благодарен за возможность, но все же... «Пап, ты прости меня за все. Мне казалось, что я уже достаточно повзрослел, чтобы все в этой жизни решать самостоятельно. Но без тебя бы я не справился» признал я, с тревогой встречая взгляд своего родителя. «Ты все сделал правильно. По-хорошему это мне нужно извиняться перед тобой. Я так привык к тому, что ты мой ребенок, что не заметил тот момент, когда ты стал мужчиной. Я горжусь тобой и твоим выбором», неожиданно сказал отец, делая шаг мне навстречу. Наши движения были немного дерганными и скованными, но мы порывисто обнялись «Пошли», «Сегодня моя очередь хозяйничать, поэтому в меню только моя фирменная яичница», – с улыбкой предложил папа. Я был не голоден, да и готовил мой родитель, мягко говоря, посредственно, но отказываться не стал. «Мы думали, что вы минимум неделю из постели не выберетесь», – хохотнула мама. «Как-то странно беседовать с родителями на такую тему, но я ответил. Амали спала, когда я уезжал». Она отравилась Лотисом. Кстати, ей его нельзя, что-то типа аллергии. А у нас накопилось много дел. Решили провести время с пользой, чтобы потом спокойно отдохнуть. Очень разумно. Как тебе, сеймон По-моему, славный мальчик. Поделилась мама своим мнением, подвигая мне тарелку, наполненную папой. Я бы предпочел обойтись без него, но раз так все сложилось, то не вижу смысла сопротивляться. Пожал я плечами, отодвигая вилкой кусочек с обломком скорлупы. «Удивительная история с этой их совместимостью. Но я считаю, что тебе повезло. Поддержка клана шас дорогого стоит, особенно в вашей ситуации. И очень удачно, что ты не дал шанса всем этим стервятникам превратить твою семью в поле боя. Поверь, вас бы закидали жалобами и наверняка подсунули еще кого-нибудь под шумок». А так судья быстро закроет этот вопрос, Вместе с доступом к кругу сына. Довольно улыбнулась моя мудрая мамочка. Я и сам уже считал Саймона удачным приобретением для нас. Мы с парнями очень увлечены развивающимся бизнесом, а блондин, наоборот, лишён профессиональных амбиций, но при этом любит заниматься домашними хлопотами. Кстати, хорошо, что ты пришёл без Амали. Со мной вчера связался Дарьи Торвадт. Он не смог дозвониться до твоей Игнии, поэтому интересовался, все ли с ней хорошо. Ами оставляла заявление, чтобы он провел расследование обстоятельств гибели ее родителей. «В общем, прямых доказательств нет, но есть подозрение, что смерть Сафаиры и ее земного супруга все же не случайность», сказал отец, без удовольствия поедая собственную стряпню. «Вот как?» – напрягся я. В свете этого я уже начинаю сомневаться в том, что поломка Карас Саймона была лишь шалостью. Дознаватели опросили тех парней, кто мог быть причастен к этому, но они клянутся, что не касались машины. По-моему, кто-то очень не хочет потерять доступ к деньгам клана Аэра. Причем настолько, что им легче избавиться от наследницы, чем бороться за влияние на Амали. Озадачил мне папа. Я усилю охрану дома надо предупредить саймона он неплохой воин, да и кто то из нас тоже будет оставаться с ними в порядке очереди вслух размышлял я как лучше подготовиться к возможному нападению я тоже задействую свои связи в силовых структурах, но ты и сам понимаешь что нельзя быть готовым постоянно рано или поздно они нападут когда вы будете беззащитны предупредил отец ты предлагаешь их спровоцировать уточнила я, понимая разумность этого предложения. — Да, только нужно все детально продумать, чтобы исключить возможность того, что их попытка уничтожить вас станет удачной, — Хмурис сказал отец. — Думаю, ты должен сказать об этом о Мали. Она разумная девочка и все правильно поймет, — поддержала беседу мама. — Да, пожалуй, — согласился я. — Кстати, зачем ты кормил ее Лотисом? Решили таким образом отпраздновать? поинтересовалась родительница, медленно смакуя горячий чай. «Что? Нет, конечно. Саймон нашел его в лесу, там же они им перекусили. Просто на ами его вещества слишком сильно действуют, поэтому она до сих пор отдыхает», признался я. «Эм, а как же вы тогда приняли Саймона?» удивленно спросил отец. «Ты же сам знаешь, что круг формируют мужчины?» «И в решении не было написано, что право выбора мужа принадлежит Амали», ответил я, наблюдая, как мама поперхнулась напитком, а у папы задрожали губы от сдерживаемого смеха. «То есть вы опять решили за нее, а она еще спит и не в курсе?» уточнила мама, прочистив горло. «Ну, я и сказал, но Аме было так плохо, не уверен в том, что она меня поняла», признал я. «Тогда тебе лучше заехать за цветами и в кондитерскую», – задумчиво добавила мама. «А лучше сразу к ювелиру», – усмехнулся отец. «Передавай привет, Амали, будем ждать вас в гости», – сказала мама, видя, что я засобирался домой. «Советами родителей стоило воспользоваться, поэтому я проложил маршрут к торговому центру».